перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной и растительной жизни, занятой только собой и своим вечным движением к морю. «Островок, кажется, выше будет». «Мы ниже вышли», — сказал стоявший рядом Антон. Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится островок, она не задумывалась. Она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более, что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву в поисках этого самого островка. Значит, так, обернулся в ее сторону Антон. На заставе там Петряков Или, может, сержант из десантников. Тот, которого летом под зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвох. Поняла? Значит, ты не вернешься? Ты слушай меня. Говори так. А потом сообразим, посмотрим. Зоська не возражала. Кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, у которого все получалось лучше и снарявистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе. Но она не тревожилась. Пусть. Видно во всем, что касалось войны, он был поопытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодим островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло оббегало островок с той стороны, а протока у этого берега была густо забита льдом, затаренным в узкой водяной горловине. Чуть ближе в лесном берегу зияла огромная промойна овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма. — Дымят, — сказал Антон. — Наверное, печку раскочегарили. Не успели они подойти к кустю оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная, как уголек, собачонка, и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься, и только когда он подхватил из-под ног камень, бросилась назад к врагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганных брюках и в какой-то самодельной безрукавке пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался. «Здравствуй, Петряков. «Здорово, здорово», — глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве. За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба, над которой коптилась сизым дымком. Антон пропустил вперед Зоську. — Говори пароль. Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль. Но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла, как всегда выручал Антон. — Привет вам от Мироныча, — сказала она, выжидательно глядя на исхудавшее, серое в недельной щетине лицо Петрякова. Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв. Давненько с кумом не виделись. Кажется, все было правильно. Пароль и отзыв сошлись. Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы. Да Петряков повернулся на обрыве. «Это... сюда видите? «Цыц ты, шкварка!» — прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона. Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда. — Вот, пройдите пока. — Вот сюда, — отворил Петряков, подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахнуло теплом и дымом.